Глава 9. Стас подъехал как раз в ту минуту, когда у друзей закончились конфеты, а веточка у барона оказалась в конец размочаленной. Сопровождающие Стаса мужики получили от Саши деньги на бутылку водки за помощь и тут же испарились. Очень довольны своей удачей, они отправились обращать деньги в товар. А друзья загнали машину в гараж у Юли во дворе и, укрывшись от посторонних глаз, приступили к обыску карманов в одежде Валеры. Морально-этический аспект этого действия их сейчас не тревожил. Сыщицкий азарт перекрывал все прочие эмоции. «Нашел! Есть зажигалка?» – обрадовался Саша. «Есть! И какая? Вот!» Увы, это была самая обычная одноразовая зажигалка из дешевой пластмассы, какие десятками и сотнями продаются на кассах всех магазинов. Саша был страшно разочарован. «Эта зажигалка новая?» – спросила Юля. Если Валера потерял обе зиппы, то мог в отчаянии в ближайшем сельпо купить и одноразовую. Но нет, даже эта версия не сработала. Найденная в вещах Валеры зажигалка оказалась уже многократно использованной. У нее и крем не стерся, и пустая наполовину, и потертая заметно. Не аргумент, не сдавалась Юля. Валера мог ее не купить, а у кого-нибудь из своих знакомых одолжить. Взять попользоваться взамен своих потерянных зиппо. Саша покачал головой. «Так мы ни к какому выводу не придём. Нам нужен человек, достаточно близко знавший Валеру и знакомый с его бытом и привычками». «Мать или жена?» быстро предложил Стас. «Моя Маринка про меня всё знает, даже то, чего я и сам про себя не знаю. А мама помнит про меня такие вещи, которые я сам забыл давно». «Мать Валеры мы и сами ищем, а вот его жена... Но как до неё добраться?» «Позвонить» предложил Стас. И в ответ на недоумевающие взгляды друзей произнёс. «А я разве вам не говорил? О чём? Вместе с вещами мне и сотовой Валеры тоже отдали». «Что же ты молчал? Вот голова дубовая. Давай его сюда». К счастью оказалось, что Валера был человеком открытым. Сотовый не был даже заблокирован. Никаких отпечатков пальцев и тому подобных примочек. Сашу это сразу же расположило в пользу Валеры. А вот Стас нахмурился. «Как для кого, а для мужика, изменяющего жене?» «Такой подход крайне неосмотрителен. Ведь это дает жене все шансы покопаться у него в сотовом и найти сообщения или звонки от любовницы». «Не суть. Звони». Телефон супруги был обозначен кратко и лаконично. «Жена». «Набрали», — ответила женщина. «Валера? Супруг?» — переспросила она. «Вы хотите сказать бывший супруг?» «Извините, я не знал». «Ничего», – снисходительно произнесла женщина. «Что вы хотели?» «Наверное, вам мой вопрос покажется очень странным», – замялся Саша. «Я и сам не понимаю, почему ваш муж, простите, бывший муж, дал мне ваш номер телефона. Перепутал, должно быть». «Короче, говорите короче, пожалуйста. У меня уйма дел». «В общем, ваш Валера просил звонить по этому номеру, если я найду интересные экземпляры для его коллекции». Какой еще коллекции? Разве вы не в курсе о его хобби? Ничего не понимаю. Он же коллекционирует зажигалки. Вот это точно какая-то ошибка, засмеялась женщина. В жизни не было у Валеры такой коллекции. А просто зажигалками он пользуется. Никогда не курил. Что при его мамаше с ее строгими понятиями и неудивительно. Наверное, вы просто не знаете, что он начал коллекционировать зажигалки. Особенно его интересует фирма «Зиппа». Золотые, с картинками. «Говорят, вам нет у него такой коллекции? Нет, нет и еще раз нет». «Вам откуда знать? Вы же с ним в разводе». «Но живем-то мы вместе. Разменять квартиру, знаете ли, дело не быстрое. К тому же Валера обещал мне, что скоро свалит, оставит квартиру мне и детям. Так что я точно знаю, что в его жизни творится. И повторяю, не нужны ему ваши зажигалки. Тут вы и впрямь ошиблись». «И вы не знаете никого, кто бы собирал такие вещи?» Женщина выразилась в том духе, что в ее окружении таких чокнутых, готовых разбазаривать деньги на ерунду, не имеется. Все ее знакомые сплошь адекватные люди, которые знают, на что можно тратить деньги, а на что нет. На этом разговор и закончился. Если оставить в стороне странное отсутствие агрессии, обиды или ревности со стороны бывшей супруги Валеры в отношении бывшего мужа, то картина, в общем-то, ясная. Зажигалками разбрасывается кто-то другой, а не Валера. «Но этот кто-то явно бывал у Ирины», сказала Юля. «И значит, проследить за ней и ее гостями наша святая обязанность». «Наша? Ну, моя. Пойдемте, я покажу вам, как удобно расположены наши с ней окна». Она провела гостей в дом, благо в нем никого не было. Сестра с детишками отправились загорать на речку. Юля провела в комнату, которую ей выделили в доме сестры, и показала на открывающийся вид. Вот те окна со стеклопакетами, Это спальня Ирины. Когда на них в прошлом году не было штор, то я нагляделась такого, о чем и вспоминать теперь стыдно. Но в этом году шторы появились. Ага. Только задергивать их Ира забывает. Я из деликатности не присматривалась, кто там к ней ходит. Но что посещают ее трое разных мужчин, это точно. Один высокий и худощавый, славянской внешности. Это может быть Валера. Второй темноволосый и коренастый. Его я тоже знаю. Но он не курит и зажигалки не коллекционирует. Откуда знаешь? Это Ахмед, покраснела Юля. Владелец овощной точки. Его все знают. И он не курит. Мне еще в прошлом году рассказывал, что бросил курить. И все, что напоминало ему об этой привычке, из дома выкинул. Все-все-все. А третий? Вот этого я не знаю. Но он высокого роста, как и Валера. А сложен так же крепко, как Ахмед. В общем, богатырь. А в лицо узнать сможешь? «Раньше я не присматривалась, а сейчас буду». Наступило время прощаться. Скоро должны были вернуться сестра с племянниками. Да и Стасу уже несколько раз звонила Марина, которой не терпелась узнать, куда в очередной раз подевались ее мужчины. «Я сижу на елке», – свирепо сказала она. «Звоню вам и вижу, что уже темнеет. Как я буду спускаться? Если сверзнусь с такой высоты, пеняйте на себя. Папа с мамой вам этого не простят». «Маринка, не падай, мы уже едем». Но упрямая Марина пообещала, что будет сидеть на елке до тех пор, пока не увидит их машины. И когда Саша со Стасом подъехали к дому, то в сумерках они увидели силуэт Марины, которая выседала среди лохматых веток ели. Забралась на такую высоту она по причине того, что единственным местом на участке, на котором ловила сотовая связь, была площадка на уровне 5 метров, которая располагалась на высокой елке, растущей перед домом. Росла ель там именно с одной единственной целью – быть средством связи с Большим миром. И к ее стволу еще прежними хозяевами даже была приспособлена лесенка, заканчивающаяся в зоне приема сети небольшой площадкой, чтобы, стоя на ней, разговаривать можно было с комфортом. Вот в таких условиях и проходили будни наших сыщиков и барона. Как вскоре выяснилось, Марина неспроста полезла на елку. Не одна лишь тревога за своих мужчин двигала ею, У Марины оказался ворох свежих новостей, которыми она жаждала поделиться. Новости так и рвались наружу. Марина не могла дотерпеть, пока спустится вниз. И, не обращая внимания на умоляющие возгласы брата и мужа, заклинающих ее быть поосторожнее, восклицала. Отшельник нашел след. Утром на берегу. Там был платок. Стас не сводил тревожного взгляда с жены. «Мариночка, радость моя, держись крепче!» Но Марина не слушала. В результате в метре над землей нога у нее соскользнула со ступеньки, руки разжались, и Марина полетела вниз. Саша со Стасом кинулись к ней, друг на друга они не глядели, и как следствие этого столкнулись лбами и разлетелись в разные стороны. А Марина, ломая ветки, грохнулась на землю. Единственный, кто смягчил ей падение, оказался барон, который в этот момент крутился под ногами у хозяев. Именно на его спину и приземлилась Марина. На свое счастье, барон обладал отменной реакцией. И хотя он никак не ожидал, что сверху на него рухнет что-то тяжелое, он успел увернуться. Буквально в последнюю секунду выскользнул из-под Марины, которая в результате приземлилась на мягкий мох и жалобно застонала. «О, какие же вы неуклюжие!» «Мариночка, зайенька!» – произнес Стас. «Ты цела?» Сам он держался одной рукой за лоб, на котором надувалась приличных размеров шишка а другой за спину, которую защемило в момент падения. Сашину шишку, которая была ничуть не менее выдающейся, уже вовсю вылизывал барон. Пес воспринял все случившееся как веселую игру, в которой участвовали дорогие ему люди, хозяин, его друзья и он сам. Самый лучший и любимый хозяином пес на свете. Было чему порадоваться? «Маринка, ты меня с ума сведешь!» – простонал Саша. «Это же надо такое учудить!» но Марина уже стояла на ногах и взирала на мужчин сверху вниз. «Чего вы развалились? Вставайте!» Но ни Саша, ни Стас не могли встать. При малейшей попытке у них начинало кружиться перед глазами и звенеть в ушах. «Можно мы тут посидим?» – умоляюще спросил Саша. «Ага, в холодке», – подхватил Стас. «Тут так хорошо, а дома, наверное, душно». «Доходяги!» – с невыразимым чувством произнесла Марина. Похоже, после случившегося муж и брат сильно упали в ее глазах. «Ты про какого-то отшельника говорила, зайника?» Альстива обратился к ней муж. «Кто он такой?» «Я не знаю этого человека, и никто толком не знает. Только он настоящий отшельник, живет в лесу, на берегу Девкиного озера». «Какого озера, душенька?» «Девкиного. Оно так и называется. Девкино или девичье, понял? Не перебивай меня. Больше не буду». Смиренно согласился Стас. «Так вот, что про этого отшельника известно? К людям не выходит, с цивилизацией не общается, принципиально. В Хибаре у него нет ни света, ни газа, ничего такого, что есть в современном мире». «Может, он и огород деревянной мотыга рыхлит?» «Огорода у него тоже нет», – с каким-то странным выражением произнесла Марина. У Саши даже мелькнула мысль, уж не восхищается ли его сестренка этим человеком и его образом жизни. Видимо, Стас подумал об этом же, потому что он спросил. «А как этот тип выглядит? И сколько ему лет?» «Понятия не имею. Я же его не видела». «А откуда ты про него узнала?» Оказалось, что после завершения первого этапа поисков особо упертая группа спасателей решила продолжить поиски и по лесным протокам и речкам двинулась в обход мест, куда могло бы причалить то суденышко, которое, возможно, отправилось с лесного пирса. И вот они по моторке проехали по нашему озеру, потом спустились по речке к озеру Черному, потом поплыли еще дальше и еще. И, наконец, где-то у третьего или четвертого по счету озера местные называют его Девкиным или Девичьим. Они увидели на берегу странную фигуру. Это был человек, мужчина, одетый в штаны и рубаху из странной, похожий на мешковину ткани. У него была густая длинная борода, усы, а волосы доходили до лопаток. Выглядел он жутковато, и спасатели даже на мгновение подумали, что этому человеку самому нужна помощь, но оказалось, что это не так. Это он так ведет летоисчисление. Солнце пять раз коснулось макушки едвиги. Так он называется сосну, которая растет на вершине холма. Солнце касается ее макушки где-то в середине лета. Значит, этот человек прожил тут пять лет. Он сумасшедший? Зачем ты так о нем? Он вполне нормальный, просто выбрал такой образ жизни. Ага, хмыкнул Стас. Нормальный человек, который живет в глуши, где нет ни света, ни газа. Наверное, у него и ружья нет. Угадал. Охотится он с луком и стрелами. Одежду делает из шкур животных, а рубашки плетет из волокон какого-то растения, которое находит в лесу. И он сказал спасателям, что пару дней назад нашел на берегу женский платок. Спасатели взяли этот платок. Показали в деревне, и наши деревенские бабы опознали в нем платок бабы Тани. И где отшельник нашел этот платок? Там же, на берегу Девичьего озера. Думаешь, баба Таня в нем утонула? Думаю, что платок могло прибить волной, но она была там, и нам тоже надо туда съездить. И помолчав, Марина добавила. И при этом он еще и художник. Кто? Отшельник. О, Господи! Это восклицание вырвалось у Саши непроизвольно. Он наступил на ушибленное при падении колено, которое тут же отозвалось острой болью. Но Марина не поняла, в чем причина возгласа и встала в позу. «Да, художник. Или ты думаешь, художник может только в Москве на Крымском валу обитать или возле Третьяковки круги наматывать? Этот человек творит на луне самой природы. Во всяком случае, так мне рассказывали спасатели». «И что же он там творит?» Ну, этого они точно не сказали, но заверили, что результат впечатляющий. У них, дескать, до сих пор мурашки по коже. И еще они сказали, что каждому хотя бы раз в жизни стоит на такое взглянуть. И Марина выжидающе уставилась на мужа с братом, надеясь, что они сами поймут, что она хочет этим сказать. Но те ее ожидания не оправдали. Стояли, таращились, но никаких рациональных предложений не делали. Пришлось им подсказать. Я уже запарилась на одном месте сидим сидеть. Вы целыми днями в разъездах. А у меня какие развлечения? С соседками ляса точить? Мне это надоело. Хочу поехать к этому отшельнику. Как же ты поедешь? С вами. А мы как? Туда же плыть надо. Значит, поплывем. А, -а, -а на чем? У нас лодки нет. Наймите лодку. Или лучше катер. Чего так скромно? Проворчал Стас. Давай уж сразу яхту. Но жена посмотрела на него таким взглядом, что он мигом пошел на попятный. «Ну, катер так катер. Завтра мы с Сашей походим, поспрашиваем у местных. Может, в Селина съездим?» «Не надо в Селина. Я уже с нашим соседом переговорила. Он сказал, что даст нам свою моторку. Утром зайдем к Денису, он все покажет». «Погоди», вмешался Саша. «Это ты что же, у Дениса вздумала моторку одалживать?» «Да, а что?» У него единственного в нашей деревне есть плавсредство. И когда он узнал, куда мы собираемся отправиться, то сказал, что он готов нам свою моторку предоставить безвозмездно по-соседски. Так прямо и сказал. от чего то Саше не хотелось одалживать что-либо у этого Дениса. Как-то не понравился он ему. Но когда Марине в голову приходила идея, остановить сестру бывало невозможно. Так было и в случае, когда встал вопрос о свадьбе со Стасом. Все вокруг знали, что Марина вышла замуж за своего избранника вопреки воле своих родителей. Взбрела сестре такая идея в голову, и сестра ее осуществила, наплевав на мнение родни, сплетни и откровенную враждебность семьи в отношении ее избранника. Послав всех, кого, возможно, далеко и надолго, она все-таки осуществила намеченное. Бабушка в таком случае говорила, закусила у дела и понесла. А дед выражался еще прямее. «Попало кобыли шли я под хвост». Но так дед говорил вообще про весь женский пол, который у него большим уважением не пользовался. Но даже дед не осмеливался перечить Марине, когда той приходила охота поступать по-своему. Он вообще избегал спорить с женщинами. Может быть, потому и дожил до 92 лет и помирать пока что не собирался. Стас с Сашей последовали примеру Аксакала, спорить с Мариной не стали а вместо этого встали и пошли осматривать плавсредство, на котором им завтра на рассвете предстояло отправиться в путь. Хитрости в моторке никаких не оказалось. Сам хозяин их встретил дружелюбно, с гордостью провел по своим владениям, хвастливо расписав все нововведения, которые он уже сделал. «Дом у меня сложен из сибирской лиственницы, фундамент валуны. Ни у кого во всей округе такого дома нет и не будет в обозримом будущем». Даже мне только бревна обошлись почти в миллион. Да и то по знакомству. Но зато и качество на века. В пруду у Дениса, оказывается, жили карпы, которые прислали ему чуть ли не из Китая. Уникальная порода. Привес дают по 5 килограммов за год. Звери зимуют в пруду, жрут все подряд, а мясо – это что-то с чем-то. Гостевой домик был снабжен витражным стеклом, которое тоже стоило каких-то нереальных денег. «От таких роз, как у меня, во всей области не сыщите. Прислали прямиком из Франции. Два куста я подарил отцу Георгию. Он их перед входом в храм посадил. Теперь он меня при встрече всякий раз благодарит. И есть за что. Эти розы с доставкой обошлись мне в такие бабки, что вам лучше не знать». Излишне говорить, что и моторка у Дениса оказалась непростой. А мотор был японским и стоил столько, что Саша поспешил скорее забыть его цену он уже жалел, что они обратились за помощью к Денису. Ему совсем не нравился этот самохвал. Тем не менее, Денис все показал и даже любезно предложил совершить друзьям небольшую пробную прогулку по озеру на моторке. Несмотря на то, что лодка была рассчитана на четырех человек, Денис с ними плыть отказался. «Завтра-то вы одни поплывете», – мотивировал он свой отказ. «Вот и потренируйтесь. Мотор хороший, сильный, поэтому пока не освоитесь». «Идите все время вдоль берега, потому что, если что случится, я за вас отвечать не собираюсь». И, дождавшись, когда друзья облачатся в спасательные жилеты, выразил надежду, что, несмотря ни на что, приключение закончится для городских чужаков благополучно, и ушел. «Не очень-то он в нас верит, как ты считаешь? Надо ему показать, что мы тоже не пальцем деланные. А ты давно лодку управлял?» выяснилось что Стас этим делом никогда не занимался. Саша тоже не мог припомнить, чтобы ему доводилось сидеть за рулём моторки. «Пожалуй, нам и впрямь лучше на середину не заплывать». Но Стас придерживался того мнения, что ничего хитрого в управлении моторкой нет, а значит, ничего не должно им помешать покрасоваться перед Денисом, который, по мнению Стаса, попросту спрятался со своими друзьями в прибрежных камышах и оттуда наблюдает за друзьями. «Надеются на потеху». Сердито резюмировал Стас. «Фигушки! Не на тех напали! Поехали!» И с этим восклосом он включил кнопку «Старт». Мотор заработал тут же. И да, он хорош. Саша даже не ожидал, насколько мощным он окажется. Его тут же отбросило на дно лодки. И ладно бы его одного. Увы, Стас тоже не стал исключением. Пытаясь подняться, Саша то и дело получал то по носу чужой ногой, то по уху чужой рукой. «Какого рожна ты делаешь?» – завопил он справедливо негодой на Стаса, который почему-то мешал ему принять вертикальное положение. Но очень скоро, пытаясь выкарабкаться из-под каких-то полотнищ, коробок и запасного спас-жилета, Саша обнаружил причину этих странных действий своего родственника. Оказалось, что совсем рядом с ним барахтается и сам Стас. И это именно его ноги и руки периодически мешают Саше снова сесть. «А кто за рулем?» Стас ответил в том смысле, что если Саша не дурак, то и сам догадается. «Мы же врежемся в берег!» Это заставило друзей еще энергичнее заработать локтями. Но когда они приняли нормальное положение и огляделись, то оказалось, что все не так уж страшно. Да, лодка была неуправляема, но неслась она к другому берегу, и даже до середины озера они еще не добрались. «Ну вот видишь, как хорошо, что мы не послушались Дениса!» торжествовал Стас. Поступили бы мы по его совету, двинулись бы вдоль берега и обязательно зацепились бы за какую-нибудь корягу или в какой-нибудь мыс врезались. А так вокруг шире красота. Никаких препятствий, в которые бы мы могли врезаться. Овладев рулем, они все же повернули к берегу, совершив на воде красивую зрелищную дугу. Стас был доволен, но все же считал, что возвращаться назад еще рано. А теперь можно прокатиться и вдоль берега, заявил он. Лично я совсем не против с водой рассмотреть все те места, где довелось побывать. Саше было все равно, куда плыть, лишь бы плыть. Они немного покатались туда-сюда, не преследуя никакой конкретной цели, а просто извлекая удовольствие из самого процесса. Но потом влажный ветер, который сначала так приятно холодил их разгоряченные лица, стал доставлять им определенный дискомфорт. Он пробирался сквозь слои одежды, Задувал за шиворот и даже умудрялся залезть под штанины. И друзья повернули к родному пирсу. Но, не доплывая до него, Стас внезапно резко повернул в сторону. «Что такое?» «Там на берегу. Какие-то люди». Саша взглянул и понял, что на берегу стоят два человека. и Это были мужчины. Это те рабочие, которые восстанавливают бывший сиротский приют. «И что они тут у нас делают?» «Кажется, они ссорятся». «Да, но почему тут?» Сейчас подплывем и узнаем. А нам это зачем? Не знаю, они нам машут. Послушаем, что у них там произошло. Но рабочие выглядели не столько злыми, сколько унылыми. но друзей они смотрели с надеждой. Работа есть? Спросил один из них. Никакой работы им предложить друзья не могли. Тем не менее Стас прямо-таки излучал приветливость. Зачем же вам работы? Вы же оба трудоустроены Нет, работы у нас больше нет. «Восстановление усадьбы уже закончено?» – удивился Саша. «Так скоро?» На его взгляд, там работы было еще на несколько месяцев. «Работа есть. Нас нету. Вас уволили?» – догадался Стас, глядя на их печальные лица. Парни совсем поникли. «А что произошло? Поссорились с прорабом?» «Да, поссорились. Но почему?» «Строители пустились в какие-то путанные объяснения». Кстати, выяснилось, что по-русски оба изъясняются вполне сносно. Оставалось только догадываться, с какой целью они валяли дурака при прежних встречах. Но, несмотря на сносный язык, полной ясности разговор все равно не принес. Саша со Стасом только поняли, что все рабочие на стройке так или иначе приходятся друг другу родней или являются близкими соседями. И вот прораб как-то не так поступил с кем-то из своих соседей. Два молодых человека за того заступились, И в итоге оба и пострадали. Сказал, чтобы мы убирались. А куда нам идти? Нам работа нужна. Деньги нужны. Деньги всем нужны, произнес Стас. Вы лучше скажите, сарай снести сумеете? Да. Живость, которой строители откликнулись, обнадеживала. А веранду построить и застеклить? Легко. А сантехнику установить? Воду в дом провести? Сантехника – наш профиль. Тогда мы вас нанимаем, обрадовался Стас. «Завтра в город съездим. Материал там закажем. Когда привезут, будет вам работа». Строители снова как-то приуныли. Кажется, они не верили, что материал прибудет скоро. «Зачем в город?» – произнес один из них. «Тут неподалеку база есть. Селим там лес брал. Там дешево и лес хороший. Селим дорого и плохо никогда не купит. Хитрый очень. Где эта база находится?» «Там». Указано было рукой куда-то на противоположный берег озера. Оттуда привозили брёвные доски. У них там лес пилят. Но сколько ни всматривался Стас. Никакой лесопилки на другом берегу озера он не наблюдал. А как привозили? Этого ребята не знали. По их словам, стройматериал появлялся по ночам. Вечером его ещё не было. А утром неожиданно появлялся именно в тех количествах, в каких и требовался. И при этом шума машины никто из них не слышал. Материал появлялся словно из воздуха. «Но кто-нибудь на эту таинственную стройбазу из вас ездил? Как туда дорогу найти?» «Селим знает. Мы не знаем». Селимом звали прораба, с которым поругались рабочие. «Ты к нему сходи», – посоветовали горе-работяги. «Узнай. Тебе он скажет. Нам нет». «Лес точно хороший? И дешево? И близко говорите». Лишь получив утвердительный ответ на каждый из своих вопросов, Стас велел рабочим ждать, а сам на моторке вместе с Сашей отправился к прорабу. Тот был на месте, но, услышав про лесопилку, очень удивился. «Какой лес? Вам дрова нужны? Вон там лес, там дрова. Бери, что хочешь». А потом случилась и вовсе удивительная вещь. Прораб резко и совершенно внезапно начисто перестал понимать русскую речь. «Не понимаю» твердил он с тем же наивно-глуповатым выражением лица, к какому прибегали его рабочие при нежелании общаться на неприятные им темы. «Брус нет, доски нет, уходи!» И, не дожидаясь, пока Стас уйдет, сам ушел первым. Когда Стас попытался последовать за прорабом, то оказалось, что тот не просто ушел, он еще и закрыл за собой дверь, а потом подпер ее изнутри за собой чем-то тяжелым, чтобы не открывалась. «Вот урод!» разозлился Стас. «Чего это с ним? По-моему, прораб чего-то тут намухлевал с этими таинственно появляющимися из воздуха досками. Да, похоже, что тут что-то нечисто Скорее всего, он закупал доски и прочие материалы по ценам меньшим, чем озвучивал потом хозяйке. Нашел где-то маленькую лесопилку, где ему и помогали проворачивать эти делишки. Тебя лучше забыть про эту затею и купить материал в городе. Так будет и проще, и надежней». Но Стас все равно был задумчив. Идея о том, как можно сэкономить на строительстве гостевого домика, застекленной веранды и прочих работ, которые требовала от него Марина, не давала ему покоя. Домой вернулись поздно, и не одни, а в компании с двумя строителями. Увидев смоглые лица новых знакомых, Марина встревожилась. Но Стас преподнес это как огромную удачу. Обрисовал жене вкратце, как сложно раздобыть хороших рабочих, а им повезло. Такие нашлись и жаждут работать. Они будут жить у нас? Придется выделить им уголок в мансарде. Там нельзя. Почему? – удивился Стас. Там уже живет геодезист. Кто? Землемер, если по-простому. Откуда он взялся? Папа прислал этого человека, чтобы он помог нам определить границы нашего участка. Зачем? Они и так уже определены. Папа считает, что нас обманули при сделке. «Он хочет, чтобы этот сотрудник лично всё перемерил». «Ну, пусть меряет. Разве это долго?» «Приехал, измерил и уехал». «Там какие-то сложности. Оборудование нужно специальное, а оно где-то в пути застряло». «В общем, я так поняла, что на день-два он у нас останется». «Чудеса какие-то. Ну, пусть остаётся, если так твоему папе будет спокойней. Мансарда у нас просторная. Там вполне хватит места для всех троих». Геодезист оказался славным веселым дядькой, большим шутником и любителем шашлычка и подшашлычок. Звали его Иван Васильевич, но он церемоний не любил и всем велел звать его просто ботяней. «Ну что, соседи?» – допытывался он у рабочих. «Не зарежете вы меня во сне за то, что я водку пью и свинину ем». Но парни сказали, что ничего против свинины не имеют и водку тоже пьют с большим удовольствием так это мы с вами сейчас знатно стресс снимем. У меня все с собой. Мигом извлек мангал из своей машины, накрыл стол, даже москитная сетка от комаров у него нашлась. Дрова только от яблони или сливы. Есть у вас сухое дерево? Этого добра у нас сколько угодно. Тащите. Пока Саша рубил старую яблоню, отдавшую концы еще прошлой зимой, он увидел отца Георгия, который проходил мимо их участка, над которым разносились голоса подвыпивших рабочих и землемера. Священник неодобрительно покачал головой и произнес, словно бы обращаясь к самому себе, но так, чтобы Саша слышал. «Пятница сегодня, постный день!» «Какая же пятница?» – удивился Саша. «Помилуйте, батюшка, сегодня четверг!» «Четверг-то он был до заката, а нынче пятница, а вы, молодые люди, нечистую силу тешите, так она тому и рада!» Больше священник ничего не сказал и прошел дальше. Настроение у Саши упало. Но Саша не успел толком обдумать слова отца Георгия и что они могли означать. Услышал голос землемера. «Скоро там дрова будут. Бегу!» Шашлык приготовился как-то удивительно быстро. Был он сочным и нежным, а приготовлен оказался вовсе не из свинины, а из курицы. «Грудку и вообще белое мясо для шашлыка не беру. Оно не годится». Слишком сухое на огне выходит. А вот ножки в самый раз. Нравится? Угум. Говорить не было возможности. Рты были заняты другим, более важным делом – жеванием. По самым скромным подсчетам, каждый съел минимум по три, а некоторые и больше кусков. А уж сколько выпили, никто не считал. Багажник землемера Батяне оказался каких-то поистине бездонных размеров. Бутылки появлялись оттуда одна за другой. Поэтому пили и ели, ели и пили до поздней ночи, пока у Саши не начали слепаться глаза. Он решил, что с него хватит. И Стас тоже решил, что ему пора идти ко сну. Но перед тем, как отправиться на боковую, им обоим требовалось совершить еще одно деликатное дело. Дело в том, что выпитое помимо водки пива решительно просилось наружу.